Однокадровый фильм о человеческой жизни в 1970-х. За три года ничего не произошло. В первый год он не замечал, что ничего не происходит. В середине второго что-то забрежило, подобно рассвету в забракованном комиксе, который никто не хочет печатать ни в газете, ни в журнале. И в конце концов художник сам выкидывает его на помойку, забывая окончательно, что вообще этот комикс рисовал. Ни копий не осталось, и не вспомнит никто. Вот такой рассвет забрежил перед ним в середине второго года, когда ничего не происходило. Когда третий год только сдвинулся с места, он уже ясно понимал, что не происходит ничего, и задумался. Он не знал, «Плохо это или хорошо?» «Понадобилось 11 месяцев, чтобы добраться до конца третьего года, когда не происходит ничего». Теперь он размышлял, пропустил ли тот миг, когда что-то происходило, или просто мучается ностальгией. Очередная жертва прошлого. Он решил подождать еще год и посмотреть на свои ощущения. «Нет причин во что-то лезть», — думал он. «Кому охота окунаться с головой в воду?»